Остался неупомянутым разве только покойный Гуляка, разумеется, по соображениям так-то. Однако, вспомнив Плута, Селестина снова любезно улыбнулся второму мужу Доны Флор и продлил срок суды еще на шесть месяцев. Я очень благодарен вам за ваше предложение и никогда не забуду вашей щедрости, мой благородный друг. Но, к сожалению, в настоящее время у меня судьба, Совсем нет денег, и взять их негде. Мне очень жаль. Флорипедес так мечтала купить этот дом, но ничего не поделаешь. Флорипедес. Пробормотал Селестина и подумал, какое нелепое имя. Скажите, сэо доктор, вы дома тоже так зовете свою жену? О нет, дома я зову ее Флор, как и все. Впрочем, ну и слава богу. Селестина жестом остановил доктора. «Время банкира — деньги. Так вот, мой дорогой, насколько мне известно, на счету Доны Флор или Доны флорипедес как вы ее зовете, лежит приличная сумма, более чем достаточная на приобретение дома. Доктор и не помышлял о деньгах жены. Да ведь это не мои деньги. Она их заработала, и я не имею права их касаться». Банкир опять взглянул на фармацевта, сидевшего перед ним, Он знал, что гуляк брал деньги жены на игру, иногда отнимал насильно, говорят, даже бил ее. «Ненужное благородство, мой друг. Вполне достойное глупцов, вроде вашей милости». Изысканная вежливость португальца сменилась откровенной грубостью. «Вы просто осел и напоминаете мне аристократов, которые, имея рояль, дробят камни. Скажите». Какой прок от денег Доны Флор, лежащих в банке? Она хочет обзавестись собственным домом. А вы, уважаемый, разводите здесь антимонию и упускаете единственную возможность. Разве в брачном контракте у вас не оговорена общность имущества? Доктор Теодора проглотил и глупца, и осла, ибо хорошо знал португальца и был ему многим обязан. «Не знаю». Как и сказать ей, советую сделать это в постели. Лучшего места для обсуждения деловых вопросов с женой не существует. Я даю вам 24 часа сроку. Если завтра в это же время вы не явитесь, я продам дом тому, кто даст больше. А теперь я должен работать. И все же не в постели, а за столом, за вечерним кофе, доктор Теодора рассказал Доне Флор, о своем разговоре с банкиром, опустив, разумеется, его грубости. «По-моему, тебе не следует трогать эти деньги. А что мне с ними делать? Они должны пойти на твои расходы, личные». «О каких расходах ты говоришь, Теодора, если ты мне не даешь тратить из этих денег ни единого гроша? Даже матери посылаешь ты, и еще сердишься, если я возражаю?» Я только и делаю, что отношу деньги в банк. И всего несколько раз брала оттуда совсем немного тебе на подарки. Так зачем мне эти деньги? Разве что долежаться до моих похорон? Не говори глупостей, дорогая. Но согласись, я как муж обязан. А почему я не могу участвовать в покупке дома? Или ты не считаешь меня своим другом? Значит, по-твоему, я гожусь только на то, чтобы прибирать в комнатах, чинить и гладить твою одежду, готовить и ложиться с тобой в постель. дона Флор негодовала. «Выходит, я для тебя лишь служанка и наложница!» Потрясенной, столь неожиданной вспышкой жены, доктор Теодора не нашелся, что ответить, и застыл с ложкой в руке. дона Флор немного успокоилась. «Если ты меня уважаешь, ты должен разрешить мне участвовать в покупке дома». Пожалуй, за все время их совместной жизни доктор Теодор еще ни разу не был так растроган. Всегда сдержанный он горячо воскликнул. «Ты ведь знаешь, Флор, как я тебя люблю. В тебе вся моя жизнь. Неужели ты в этом сомневаешься?» «Если ты действительно считаешь меня своей женой», решительно сказала Дона Флор, «ты завтра пойдешь к Селестину, а если ты этого не сделаешь, я сама к нему пойду». Доктор Теодора крепко обнял Дона Флор, и та прижалась к мужу. Потом, не разнимая объятий, они уселись на софу. В эту минуту Дона Флор испытывала к мужу почти страстную нежность.